Глава 1. Сердце Шаула колотилось. Он опёрся о стол в корабельной каюте, все эти недели служивший домом ему и Риане. На столе лежала карта, принесённая с Артаком и Нисариной. Вы уверены? спросила она обоих. Допрошенные солдаты выдали нам место встречи.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 Вы оценивали их с воздуха, возразила принцесса Хасара. Те ребята конец свои длинные чёрные косы. Попробуй узнай, кто ещё прячется среди пехотинцев. Она имела в виду валхских демонов. Из всех детей хагана на Хасару особенно сильно подействовало то, что валхский демон завладел телом её сестры Дувы и убил другую сестру, юную Тумилу. Принцесса отправилась к берегам Ирелея, намереваясь лично отомстить за сестёр и сделать так, чтобы этот кошмар не повторился. Шаоул был бы не прочь взглянуть, как Хасара разрывать в клочья валских принцев и принцесс, если, конечно, не доживу до этого зрелища. Никаких других сведений вытрясти из солдат мы не могли, признался Сартак. Только направление. Ириана, стоявшая возле Шаоула, взяла его за руку.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 Городские силы завладели большей частью реки, почему бы не отправить в Ангель легион ведем? Почему бы не послать корабли вверх по Авире? Зачем гнать туда армию, которую потом придётся возвращать на побережье, чтобы расчистить путь остальным его силам? ответила Ириана. И посеять как можно больше ужаса, особенно в Терасении. выдохнул Шаул. Равану нужно, чтобы в Терасении знали о его продвижении.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 Но с 10.000 и вражеских солдат ей не справиться. Крепость способна какое-то время выдержать осаду, однако всё население укрыться там не сможет. Только те немногие, кого пустят его отец. В каюте стало тихо. Шао узнал. Соратники ждут, когда он вслух произнесёт вопрос, вертевшийся на языке у всех. Стоит ли нашим войскам высаживаться здесь и идти на спасение Аньели?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 Если в южной части Адерлана нам не высадиться, надо сделать это вблизи Маа. Хасара указала на портовый городок в северной части королевства, двигаться вдоль границы на перехват этой армии. Тогда уж лучше плыть прямо в Терасен и подняться по Флурину до самого Оринфа. Высказал свою мысль Сартак. Мы даже не знаем, в чьих руках сейчас Оринв, возразила Нисарина. Её голос звучал спокойно. даже отстранённо в чём-то она осталась прежней, не Сариной, что несколько месяцев назад приплыла с Шаолом на южный континент, а в чём-то разительно изменилась. Не исключено, что мы тоже захвачены марокканскими войсками, а Терасен осаждён. Отправить туда наших воздушных разведчиков, опять-таки, мы впустую потратим драгоценные дни, если разведчики вообще вернутся. Шао вдохнул поглубже, приказав себе успокоиться. Где сейчас может находиться Дорин? Отправился ли король вместе с Аэлиной в Терасэн? Этого солдаты, допрошенные Несариной и Сартаком, не знали. Что выбрал бы сам король друг его детства? Шао почти слышал, как Дорин ругает его за промедление и приказывает прекратить бесполодные вопросы о местонахождении ирландского короля и спешно двигаться на Анель. Аньель находится неподалёку от Вереянской впадины. Напомнила Хасара: "Уселье во всю охраняется Муратом. Это гнездо железнозубых ведем и их жутких драконов. Забравшись вглубь континента, мы рискуем столкнуться не только с маратской армией, идущей к Аньелю, но и ещё с выводком ведем". Хасара выдержала пристальный взгляд Шаула и уже не подбирая слов, спросила: Спасение Ангеля даст нам какие-то преимущества в борьбе с араваном. Это родной город Шаула. Тихо, но твёрдо сказала Ириана, не испытывая прежней робости в присутствии старшей дочери хагана. По-моему, достаточно оснований, чтобы отправиться на выручку Ангелю. Шаул молча сжал её руку. Благодаря за поддержку. Дорин сказал бы то же самое. Сартак опять откнулся в карту. Интересно, это река Аверия, сказал он, водя пальцем по пергаменту. У неё два рукава. Первый вытекает из серебряного озера, а второй течёт с севера, мимо Фирианской впадины, вдоль Арунских гор. Исток второго рукава находится почти у самой границы с Терасоном. Я тоже умею читать карту, братец, прорычала Хасара. Сартак пропустил её колкость мимо ушей. Но он смотрел сейчас на Шаула, в чьих глазах мелькнула искра надежды. До Ангеля мы будем держаться подальше от берегов Аверии и двигаться вглубь суши. А когда отстоим город, двинемся к месту слияния и оттуда на север. Ни Сарина, до сих пор подпиравшая стену, подошла к принцу. Предлагая шны вести в Фирианскую впадину, тогда нам не избежать встречи с ведьмами. У них драконы, а у нас руки. Улыбнулся Сартак. Хаса раскลнялась над картой. Если мы выбьем всю нечисть из Фирианской впадины, можно будет двигаться по суше к террасену. А наша армада, спохватилась она. корабли будут дожидаться подхода флота Кашана. Сказал Сартак. Мы возьмём пехотинцев, дарганских конников и рукинов. Те, кто останется на кораблях, встретят вторую часть нашей армии и сообчат, где нас искать.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 Несарина вроде собралась возразить, но затем и она кивнула. Они вылетят этим вечером, под покровом темноты. С поисками Дорина вновь придётся обождать. Ириана жевала губу, раздумывая, что необходимо взять с собой и как объяснить целительницам необходимость её спешного отлёта. Шаул молил богов, чтобы они с Ирианой долетели как можно быстрее, и чтобы у него нашлись слова для отца. отношение, с которым он по сути разорвал вместе с клятвой. А что он скажет матери и младшему брату, успевшему вырасти? Как объяснит, почему тогда отринул наследное право, выбрав Дорину? И есть ещё один момент. Выйдя за него, Ириана стала госпожой Эствал, не только по имени, но и по принадлежности к знати. Её полный титул был госпожа-управительница. Выдержит ли он сам Если к нему будут обращаться к господину правителю. Шаоу мысленно усмехнулся. О каких пустяках он думает, когда Ангелю грозит такая беда? Как будто титулы и родословные могли спасти город. Сартак опустил руку на эфес меча. Постарайся продержаться, господин Эствел. Рукины явятся в Ангель через день другой после тебя, а пехотинцы через неделю. Спасибо, ответил Шаоу, пожимая руки Сартаку и Хасаре. Благодарить будешь, если мы спасём твой город. Схизила Хасара.